Глава сарковая. Это дьямыны! Дьямыны появились в городе! Черт возьми, это диверсия! Монстры захватывают площадь! Еще секунду назад никому ничего не было понятно, а уже сейчас весь мир стал приобретать окрас полноценного конфликта. Это было вторжение в империю самым наглым, выпившим образом, и люди в самом деле это допустили. В самом деле пропустили врага и позволили ему развернуть свои силы прямо в сердце собственного мира. «Драконьи всадники! Драконьи всадники здесь!» «Рубка управления докладывает. Воздушная тревога! Повторяю, воздушная тревога!» «Ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге» <звы> Мгновенный захват плацдарма прямо в сердце империи был только первым шагом и демоны потрясающе с этой задачей справлялись. Одно их появление ввергло простых городских стражников в ужас. Но снаружи был и такой враг, с которым они сражаться не могли, как бы ни старались. Именно таких врагов и ждали все еще скучающие и ждущие своего часа гоблины. Едва прозвучала команда из бортового компьютера, как почти десяток обученных артиллеристов тут же сорвалось с места, бросив все свои дела и готовясь к бою. Зеленая лапа силой ударила по большой кнопке на стене, и сверху на гоблина тут же свалилась деревянная лестница. С улыбкой на роже ловя задницы и завистливые взгляды товарищей, зеленый во яка тут же вскарабкался по этой лестнице наверх, оказавшись в крохотной круглой башне, выглядывающей из тела летающего крейсера на несколько метров вверх. По всему верху этой крепости таких башен было чуть больше десяти. и сейчас в каждой из них разместился гоблин. Усевшись в кресло, опустив на свои плечи прижимной механизм, все они оказались намертво зафиксированы в рудейных башнях. Оскалив зубы, положив руки на два рычага перед собой, зеленокожий монстр потянул их на себя, и вся деревянная башня дрогнула, запрокинув к небу пару длинных и внушающих трепет стволов. «И-и-и-и-и» С насмешкой процедил он, наблюдая приближающуюся к его башне крылатую тучу и, наведя на нее небольшое перекрестие, с легким щелчком нажал на обоих рычагах кнопки непрерывного огня. «Драконьи всадники! Мы спасены!» Множество стражников тоже видели приближение этого облака и закричали прямо в небо, Только для того, чтобы увидеть, как это облако разлетается в стороны дождем из чешуи. Зависшая над площадью деревянная крепость, как оказалось, была к этому готова и, повернув в сторону противника множество голов, выплюнула тысячи снарядов мгновенно сократив еще даже не прибывшую подмогу вдвое. Первый же дракон, достигнув площади, раскрыл пасть и не выдохнул пламя, пролетел мимо своей цели и разбился о камни. Перевернул давно покинутые торговые ряды и остался лежать без дыханья, туша, вынуждающий дыхание стоящих рядом стражников похолодеть. Стрелки! Прошептал командующий этой толпой перепуганных стражников, медленно начиная махать руками и переходя на крик: Стрелки, стрелки! Где, черт возьми, армия? Где стрелки? Быстрее, быстрее! Мы теряем город, мать вашу! Император с нас живем шкуру сдерет. Не было больше сомнений и времени, чтобы этим сомнениям предаваться. Появление демонов и агрессивных монстров прямо в центре города в самом деле было вызовом всему имперскому строю и яркий плевок в ее лицо, наглядно демонстрирующий всю ее несостоятельность и глупость. Штаб командования, который еще вчера только и делал, что решал насущные проблемы. в разных уголках всего известного мира даже подумать не смел, что сегодня проблемы возникнут прямо у них под носом. Более того, никто из них просто не знал, как на эти проблемы реагировать. Просто подняв всех по тревоге, всех, кто был близко к этому театру имперского позора, разрозненная армия хлынула в город по всем улицам. Строенные ряды рыцарей выставили вперед багровые щиты, защищая и самих себя, и стоящих с ними бок о бок товарищей. Между домами по правую и левую сторону от площади тут же помчались повозки, подвозя одетых в легкую и лишь слегка обрамленную кольчугой броню рыцарей, мгновенно перекрывая доступы на площадь, поставив эти повозки посреди прохода и достав из них длинноствольные ружья, все эти рыцари тут же превратили не очень широкие улицы в бронированные блокпосты. Из-за повозок и мешков высунулись множество стальных ружей, наблюдая со стороны противника нечто похожее. Похожее и... куда более страшное. Чтобы разгрузить повозку, нужно было время. Чтобы достать оружие и приготовиться к бою, тоже нужно было время. И стоило им это время потратить, как напротив них уже появилась другая повозка, принадлежащая гоблинам, и приехавшая сюда только что сама. Ухмыляющиеся монстры на ее крыше... даже не нуждались в выгрузке оружия. Это оружие уже было приколочено к крыше, и оно тоже повернулось в сторону побледневших рыцарей. Проигрывая в уме сцены с падающими с неба драконами и видя на себе прицел чего-то похожего на собственные ружья, никто из этих людей не мог понять, как такое возможно. Допустив этих монстров в центр города, они больше не могли их отсюда выбить. Разница в вооружении была слишком велика. Противник реагировал слишком быстро, и люди просто уже не могли что-то сделать. Капитан городской стражи был тем, кто первым применил оружие, но никому до этого уже не было никакого дела. Все знали, что монстры их просто дурачили. Специально прилетели сюда сегодня, специально использовали те слова и ввели всех в заблуждение, выигрывая время. Теперь, когда растянутые силы империи входят в город, у них нет ни единого шанса отбиться. Капитан Стража тоже это понимал. Он смотрел, как из огромного крейсера спускается по трапу деревянное двуногое чудовище и видел оружие, которым это чудовище обладает. Малые отряды, спешно отправленные в город, больше не смогут этих монстров даже поцарапать. А значит, в этих жертвах нет никакого смысла. Единственный способ сражаться теперь — отступить, собрать силы и атаковать разом. Но с болью в сердце он понимал, что это значит. Все вокруг это понимали. Центр имперского города пал. Прямо в день рождения императора он был захвачен монстрами.